Ну что же, отец-экзекутор, не знаю, чего ты не прибегнешь к своему талисману. Хочется верить, что просто сейчас не способен. Не знаю, от чего ты решил предложить мне состязание в чистой магии. Но я надеюсь доказать тебе, что Кривой Ручей был просто досадной случайностью в моей карьере чародея. Ярко полыхнула звезда. Некромант словно ощутил выросший за плечами молчаливый воинский строй, готовый двинуться вперед по одному его знаку. Жаль, очень жаль, что все неупокоенные стражи некрополя сгорели в им самим разожженном пламени, но тут уж ничего не подделаешь. Обойдемся тем, что есть. Ты вспоминал, Гест, отец инквизитор, вспоминал мою рысь. Ну так получай же. Тебе уже должно быть знакома эта штука. Помнится, отцу Марку она пришлась очень даже по душе. В взмах посоха каменное навершие горит злым торжествующим огнем. «Давай, шагай, святой отец, шагай ко мне поближе!» В мелькании обрывков темного дыма над, звезд... над звездой свес увидел призрачные очер... очертания ногих черепов с алчно распахнутыми пастями. Они вырвались из пирамиды сплошным потоком, устремляясь навстречу с серым, имея одну единственную цель – инквизитора по имени Этлау. Сейчас Фесс словно бы смотрел пустыми глазницами каждого из черепов, потоком смерти несущихся над пустыней, видел бьющихся скамаров, уже разметавших первый заслон, набросав на белый песок несколько десятков тел в серых плащах и сейчас рубящихся, сбросившихся сбросив, в догон конницы. Видел отправившихся от, от первой растерянности пеших воинов, многие бежали следом за отрядом скамаров. Но видел он и то, с каким ужасом на лицах бросались прочь и падали ничком те из инквизиторов, кто оказался на пути летящих черепов. А те мчались, тонко и протяжно завывая, словно ветер свистел на, тр... на торчащих острых зубах и на краях пустых глазниц. Их лавина резко устремилась к земле, едва заведев мирно шагавшего Этлау, за спиной которого успел собраться немалый несколько сотен отряд. Инквизитор что-то резко закричал, скидывая руки и сотворяя в воздухе знак спасителя. Фе вспомнил, как одно такое благословение – отправляла в кривом ручье обратно в серые пределы любого неупокоенного но на сей раз некромант то ли вложил куда больше силы в свое заклинание то ли напротив убавилось мощи у самого инквизитора несколько черепов рассыпались серыми серым прахом точно с разгона налетели на, не, на невидимую стену несколько просто бессильно рухнули в песок утопая в нем точно в воде но грамотное количество Понеслось дальше, низвергнувшись, словно рой исполинских пчел на самого Этлау. Собравшимся вокруг, отцам, вокруг отца Экзекутора серым мужество не изменило даже в этот миг. Воины обступили в вихрывшийся темный столб, стараясь мечами и пиками достать черепа, окружающие окружающиеся вокруг Этлау. Самого отца Экзекутора, воющая как накрыла с головой, слышалось только яростное шипение творений некромантовой магии, словно встретивших старого врага. Что творится там, под покровом черного тумана, то и дело рассекаемого серой молнией проносящегося черепа Фес не знал. Внезапно, высоко и страшно взвыл чей-то нечеловеческий голос внутри кружащегося вихря Феса очень хотелось бы верить, что это предсмертный стон отца-экзекутора. Потом накатила боль отдачи. дачи. Эвиал не прощал чародею, творящих особенно сильное заклинание. Некромант едва удержался на ногах, в глазах на миг все померкло. Еще миг спустя он ощутил уже другую боль. Боль распадающихся, горя... горящих в неведомом огне его черепов, брошенных против отца Этлау. Инквизитор держался, неведомо как, но держался. Фесс не видел деталей схватки, но отголоски, пущенные в ход магии, впечатляли. И даже более чем впечатлялись. Странное это было волшебство. Даже не святая магия спасителя, ее, в конце концов, Фесс видел достаточно еще в Ордосе. Нет, лава владел чем-то совершенно иным, идущим, словно бы, из-за пределов этого мира, чем-то невероятно чужим, холодным и грозным, во многом родственным магии спасителя, Какой ее знали обитатели Эвиала, но куда, куда могущественнее. Даже без гасящего волшебства талисмана инквизитор был страшным противником. Неистово крутящийся смерч поволок к себе нескольких солдат в сером, оказавшихся слишком глупыми и беспечными и не убравшихся вовремя подальше. Словно в кошмарном видении, Фест разглядел, как мимоходом пронесшийся череп поглотил плоть с левой руки и плеча инквизитора, оставив ногу кость. Солдат с безмерным удивлением возрелся на останки собственной руки, беззвучно распростерся на песке. И вот из окружающего держащегося вихря, вылетел один череп, другой третий, и они летели еще в воздухе, рассыпаясь на мелкие серые осколки. Толчки магии тлау стали ощутими, словно инквизитор теснил наседавших на него врагов. А тем временем камеры окончательно порвал сдавившее их. Кольцо стремительно уходили прочь, оставив позади неподвижно замершие тела тех, кто дерзнул встать у них на дороге. С ними все будет в порядке, подумал некромант, пора уходить самому, пока Этлау занят черепами. Он успел даже сделать несколько шагов к лошадям, когда черный смерч изнутри внезапно пробила ветвящаяся белая молния. Огненными каплями брызнули во все стороны пылающие черепа. Боль рушащегося заклинания стиснула фесту грудь, словно тисками. Из разлетающихся обрывков тьмы... На яркий дневной свет выступил Этлау, сейчас, как никогда похожий на какого-то демона, демона из бездны, какими слуги спасителя любили пугать своих неграмотных прихожан. Кровь покрывала все его тело, стекая по плечам, рукам, обнаженные груди, животу. На нем, что называется, не найти было живого места. Почти что обнаженный, со знаком спасителя на груди, безоружный от лавы, едва шел, шатаясь, мало что не падая, однако же он шел. И при виде такого рядовые инквизиторы, казалось, вообще забыли о своем страхе. Никого уже не заботил о погоне. пусть себе эти скамары уходят. Сами по себе они никому не нужны, кроме разве что саладорцам вот пусть соладорцы сами с ними и воюют святая инквизиция пришла сюда за одним единственным человеком некромантом неясыти и без этого человека святые братья отсюда сегодня не уйдут Некромант ощутил устремленные на него взгляд экзекутора. Этлаус шел не для того, чтобы победить или умереть, он шел вообще не сражаться, а творить возмездие, вершить справедливость, творить великое добро и вообще спасать мир от нависшей над ним страшной угрозы в лице некроманта Ниасити. Им двигала сейчас не корысть, не алчность и даже не жажда власти. Вера лау опаляла, обжигала. Это было даже не вера, это была убежденность, словно инквизитор сам лично видел спасителя во плоти и лицезрел все описаны, описанные в святых книгах чудеса. Простые солдаты падали перед отцом Этлау на колени, а миг спустя вскакивали, устремляя следом за ним. Вновь нагнулись пики, поднялись мечи, на Фесса уже шла не растерянная толпа, наступало войско. Сильные даже не числом, а поистине жутким своим порывом. Казалось, поведи их сейчас и тлау в пропасть, они пошли бы за ним, не раздумывая, и также не раздумывая, отдали бы жизнь по первому его слову или даже знаку. Фесс метнулся к коням. Мешкать нельзя, инквизитор выиграл этот раунд, и чтобы у него Фесса появилась возможность реванша, надо убираться отсюда как можно быстрее, куда угодно, но лучше всего по следам прорвавшегося отряда с Камару. И в тот же миг он ощутил, что кто-то словно бы прочел его мысли. Перед глазами некромантов вновь возникла картина. Отец Этлау медленно поворачивается, смотря в ту сторону, где скрылись разбойники. Также медленно, словно с огромным трудом, вытягивает руку. С кончиков пальцев непрерывно капает кровь. Фесс содрогнулся. Инквизитор собирался послать вслед за прорывавшейся вольницей нечто из, своих, из своего арсенала. Перед чем потускнели бы и преснопамятные мертвые рыцари, подъятые Фессом для своей защиты в Эгесте.